Глава 9. Алекс. В правилах сбой. Надо было лучше продумать первое желание. Всему виной неожиданность и отсутствие времени. Выдумал на ходу. И теперь я, вместо того, чтобы ликовать от частичной расплаты мишени, потеряно прижимаюсь к ней. Танец ещё продолжается. Мои руки скользят вверх по её спине, хотелось бы и вниз. Не рискую. Хочу последнюю минуту растянуть. Даже не заговариваю, и она молчит. Короткий момент мог бы сойти за тёплый и приятный, но в моей шеринке с этим не все согласны. Голодный хвост выбрал себе меню, упёрся и требует подать ему партнёршу по танцу. Нет уж, нечего толкать меня в зубастый капкан колючки. Надо было на крошку, с которой прошлый танец провёл облизываться. Познакомился с ней в клубе, как зовут, не запомнил. Для таких случаев у меня есть универсальное имя Крошка. Так хвост же молчал тогда, предатель переборчивый. Мишаня ему подавай. Она меня волкан бы скормила с радостью, а я тут мучаюсь, как спрятать хвост. Окончание танца вышло скомканным. Хотел же ещё подразнить, чтобы отозвалась, и выдать о том, как нам танцевалось. Будь на виду, вместо всего буркнул и понёсся к бару. После моего желания теперь ещё в себя приходить, вернее, хвост утихамиривать. Скоро на сцену, а я во все оружие, как идиот. Зато Дарья хоть бы что. Пошушукалась с подружками, потыкали в меня сосуждением пальцами, и вся троица начала весело отплясывать. Ну ничего. У меня же третье желание осталось. На нём и отыграешь. Пусть повеселится немного, а уж потом ответит за свои делишки в столовке. Вторым желанием я сделал неспроста условие следить за мишенем. Только теряю из вида, сразу даю сигнал отозваться. Мелкая зараза может вляпаться куда угодно, и раз уж я сюда затянул, приходится за сохранность девчонки отвечать. Думаешь, скоро сбегут? Подошёл ко мне Марк, тоже наблюдая за троицей. Расслабься. Никуда не денутся. Мишень не хочет расставаться с сумкой, и подружки будут с ней за компанию. Получается, своя отместкой ловкой злючке всей братве помог. «А если все правила быстро выполнит? Новые придумаешь?» Заговорщицкий подмигнул друг. «До конца вечеринки в любом случае ничего не получит. На то они и правила, чтобы нарушать. Хм». Мы посмеялись над троицей. Будут знать, как корчить из себя неприступных цариц, а нас с дерьмом смешивать. Уже не терпелось послушать речь Мишени с просьбой простить ее. Гадость такую. «На камеру бы еще заснять?» Рискнёт только фокусы устраивать, а я ей клац, смотри на себя, стыдись. Следующий выход на сцену затянулся. По программе нужен был конкурс. Кира вздула в неизвестном направлении, выкручивался сам как мог, и следующая проверка отозвалась, но совсем не так. "Я здесь", раздалось на мой оклик мишени. Хотел её для конкурса привлечь. Нечего дурью маяться. Только вот нужные слова услышал а ее саму нет. Отвлекаться не мог. Организаторы шоу следили в оба. Продолжал вести программу дальше. Вообще не к месту снова позвал. Теперь раздался ответ мишени в другом конце зала. Компанию возле фуршетного стола увидел, а мишень нет. Но оттуда же отозвались. И что странно, голосом тоньше, совсем по-другому звучало. Я задергался. Предчувствие хищника заподозрило подставу. Кир не объявился до сих пор. До конца конкурса придется ждать. И я уже сам начал подсказывать участникам с завязанными глазами, где спрятана бутылка шампанского. «Ура! Клад обнаружен!» Поздравил обладательницу бутылки, которая стала одна из близняшек. В конкурсе еще участвовал тип с полосатым и спачканным галстуком. «У него не было шансов. Подкрадываться к моей мишени запрещено. Правил таких нет. Но я без правил двинуть могу». Исключение никто не отменял. Предупредил диджея не прерываться с музыкой, пока Кир не вернется. И ринулся в зал. Заметил только Ангелину, таранящую взглядом спину Марка, пока тот болтал с какой-то цыпочкой возле бара. Бросил новый клич для мишени. И вот оно. Вот как меня обдурить собрались. Ангелина тотчас бросилась под стол и оттуда выкрикнула нашу фразу и справил. Так-так-так. Придумали, подружки. Выкрутились. «Приз потом подарю за попытку сделать из Алекса идиота». «А пока?» «Думайте, что я поверил». «Больше никого не зову». Смешиваюсь с толпой на танцполе, попутно обмениваясь приветливыми фразами со знакомыми. «Мишень так и не нахожу». «Вместо нее?» «Милий с Ускиром». «Все здесь?» «А хитрюги нет». «Хм...» «Куда бы я отправился на ее месте?» «На поиске!» «Так и иду». Выглядываю в служебный коридор, Одна из дверей открывается и выскакивает мишень. Отклоняя голову назад, ничего не пойму, там же было закрыто. Шаги далеко они уходят, видимо, остаётся здесь. Снова выглядываю. Зашибись. Она не просто лавкачка и фокусница. Подпевая за динамиками из зала песенку, девчонка вытянула из волос какую-то вещицу, на шпильку похожую, вставила в замок, пробурчала что-то и без особых препятствий вошла. А я еще про рюкзак и карманы думал. Такая и в дом вломится, если приспичит. И что ты здесь забыла? Влетаю за ней следом. Эээ, -э, отдохнуть за... захотелось. Вздрогнула от неожиданности, отступая назад. Устала сильно. Музыка очень громкая. Искала где потише. Видел я, как она устала. Прыгала с подружками выше головы, пока время ускользнуть не пришло. Как же ты дверь открыла? Э -э, ну, как, как? Задумалась. С заклинанием. У меня дар есть особый, против дверей и белобрысых козлов срабатывает. За козла чуть позже получит. Вначале не могу сдержать любопытство. Это ж какое заклинание? Скажу в обмен на сумку. Упёрлась хоть бы что. Приходится руки вкладывать в карманы, так и тянуться схватить мелкую злючку, а за руками хвост подтянется. Только пришёл в себя, а она снова дразнит, облизывает свои пухленькие губы. и косится на выход. Возвращаешься со мной в зал и без заклинаний выполнишь третье желание. Еще добавь в слова извинений обзывание козлом. Ясно тебе? Стараюсь быть как можно строже. Никаких нервов с ней не напасешься. Слушаюсь и повинуюсь. Приседает в реверансе ну точно чокнутая. Упаду на колени и буду молить о твоем коз... королевском прощении. Ты только не дергай меня. Дай настроиться, верится мало. Когда входим в зал, Мишень ещё раз напоминает, что скоро порадуют меня и надеется, что я прощу её за всё, за всё и наперёд. Какой вперёд? Спросить не успел, юркнула между танцующих и побежала к подружкам. По программе началось внезапное бумажное шоу. Визг, смех, ныряние в бумажный снег под громкую музыку. После окончания снежно-бумажного шоу возмездие свершится. Последнее, о чем подумал, когда нырнул в белый поток с толпой, попутно сталкивая тех, кто не хотел. Пробовал найти там мишень. Ничего не вышло. В таком шуме сигналы для отклика не услышит. Отбросил на время мысли и веселился с Марком, обсыпая девушек еще больше. После окончания сыпучей атаки выбежал на сцену. Кир вовремя отвлек всех брейком, который танцевал в финале. «После танца Кира...» Слова ведущего произнес, как и положено, а в конце решил помочь решиться некоторым. Хватит настраиваться. Приглашаю на сцену Дарью. Она мечтала сюда выйти и сказать что-то очень важное. Диджей наводит ярким прожектором в зал, выхватывая гостей и участников шоу. Доводит луч до двери на выход. И я аж закашлялся в микрофон. В этот момент подружки выскакивают из зала. Последняя мишень перед выходом разворачивается и показывает фигу вытянутой рукой вперед. В следующую секунду исчезает. От желания спрыгнуть со сцены и гнаться за хитрющей злючкой меня остановило одно. Сумку же она не нашла. Заглянул под стол диджея. Все на месте. Не там искала ты. Будешь потом и прощения просить, и в универе за мной бегать, упрашивать и отдать. Ну а я уж подумаю, стоит ли быстро возвращать или еще какие правила появятся. До конца вечеринки время пролетело быстро. Без дразнения мишени даже скучно стало. Крошку, похожую на бульдозер, грубо отбрил, по-другому не понимала. В клубе я, наверное, тогда слишком перебрал, если на нее повелся. «Алекс, я уже вызвал такси, собирайся быстрее!» Поторопил меня Кир, нервно бегая, как заведенный. Для него вечеринка тоже бесследно не прошла. «Подождите, свою куртку найти не могу!» Растерянно осматривал место, куда мы побросали вещи. Из этого помещения мишень выскочила, когда я подсмотрел, но куртки же не было в её руках. Оыскал везде. Нигде моей куртки нет. А там ключи от машины, от квартиры, телефон, деньги, не крупная сумма, но на проезд в такси нужная. Зато в карманах пусто. После мидии уже ничего там не храню. Мне придётся задержаться, буду искать дальше. Пришлось попрощаться с друзьями. Все устали от перенасыщенного событиями дня и спешили домой. Один я бегал по концерт-холу в поисках своей пропажи. Когда место, куда я мог сунуться, не оказалось, хотя я и так помнил, где раздевался, просто перепроверить хотел. Вывод стукнул меня пониманием. Мишень наметила мою вещь и не найдя свою, забрала в отместку. Пришлось одалживать деньги на проезд у организатора шоу. Выходить в мартовский мороз в одном пиджаке, накинутом на футболку. И выслушивать, куда я качусь с такой жизнью от сонных родителей. Вид мой им не понравился, ну и то, что за запасными ключами приехал среди ночи, только подтвердило. Сын пропадает. Уже на днях нового знакомства с приличной стажеркой из школы не избежать. Снова начнут искать, кому меня сплавить в надежные учительские руки. С утра я встала с квадратной головой. После душа и кофе возникло желание связаться с друзьями, и судя по времени, они бы уже сами позвонили. Стоп, стоп. Позвонить бы позвонили, а кому? Не мне. Зато у меня в коридоре пиликает чужая мелодия вызовом. Поднял женскую сумку, вытянул телефон Мишеня. Вызов с именем Волшебник закончился, оставшись без ответа. Хм. Вспомнил вчерашние разговорчики про заговор глядя на Имечка. Всё, что связано с Мишенио, так и попахивает чем-то тёмным и загадочным. Вроде бы обычная студентка, девчонка из толпы. Но откуда-то ведь берётся изворотливость и неуёмная хитрость? Сюда же ловкость рук добавить, и целый сундук сюрпризов выходит. Странная она, хитрющая и странная. Но на каждую хитрость есть перехитрость. Моя логика споткнулась об сундук Мишенио. Но запомнила на будущее. Больше мелкая злючка меня не проведёт. Даже сейчас чувствую преимущество, несмотря на желание скорее вернуть куртку. У меня появился отличный способ подразнить мишень. Будет знать, к чему приводят игры против моих правил. Прямо настроение поднялось, как только представила её реакцию, усаживаясь на диван и сам с собой посмеиваясь в предвкушении. Сейчас, сейчас мы проверим, кто там без меня скучал. Набрал цифры своего номера и начал слушать гудки. Ты что, по моему телефону звонишь? Кто брать разрешал? Ах ты ж гад такой белобрысый. С утра мишень ещё злее, чем обычно. Похлопал себя по уху. Разоралась высокими нотами. И тебе чудесного утра, окуная её в свою вежливость. Не угадала. Я звоню со своего телефона. Такой он у меня, блестящий, розовый, в чехле со стразами. Ой, а фоток здесь сколько? Хмм, какие кадры. Не заглядывал ещё, но надо ж было подразнить. На том конце нервно засопели. Никуда не смотри и ничего в моей сумке не трогай, снова заорала. Испугалась, вроде у неё там залежи драгоценных камней хранятся или фотосессия new. Вот не собирался фотки смотреть, а теперь загляну, стопудово. Пока не вернётся моя куртка со всеми вещами, пользуюсь тем, что есть. Моё добро, что хочу, то и делаю. Так-то. Тогда и я попользуюсь, мстительно зашипела. Позвоню всем твоим подружкам-крошкам и расскажу, какой ты гад белобрысый. Тоже пороюсь в фотках и ещё на заставку поставлю белого козла. Будет твоим личным портфолио. Вот же зараза. Мишень, не нарывайся. «Сегодня же встречаемся для обмена». Теперь я повысил голос, подскакивая с дивана. «Бжжжж, несусь на крыльях!» «Ой, мимо тебя промазала!» расхохоталась злючка. «Сама скажу, когда и где обменяемся. Не мешай с твоими крошками общаться». И бросила трубку. «Чего?» «То без своей сумки жить не может, стоило захватить мои вещи уже и не к спеху». Совсем девчонка рехнулась. «Пишу на свой...» чтоб меня телефон. Думай быстрее, мишень. У меня твою сумку просят подарить. И я не знаю, сразу отдавать или до вечера подождать. Практически сразу получил. Ну ты же лоб. Фу на тебя. Нормальные парни новое дарят, а не поношенное. Ничего уже не пойму. Её только это беспокоит. Бесцельно начинаю ходить по квартире, все мои мысли только об одном. Правила ускользают куда-то не в ту сторону. Бесит. Ещё как бесит. Попадись мне, хитрюга, никаких тебе честных обменов. В универ только завтра. В воскресенье для отдыха. После шоу на тренировку даже не надо идти. Разве что к вечеру с друзьями можно собраться. Так бы я рассуждал в обычном случае, а у меня случай тяжёлый. От Миши ничего угодно можно ожидать. Вернёт куртку с полными карманами мидий, покрасит в малиновый цвет, телефон облепит слаймом. Зачем-то же тянет время. Вместо того, чтобы самой умолять обменяться. Спустя два часа дождался хоть какого-то сдвига. Куртку получишь в обмен на сумку. Жду тебя на бульваре возле парковой площади в три часа. Покрутил предложение и так, и эдак. Место не настораживало. А мишени в универ могла принести мои вещи после своих пакостей. На бульваре я был не сосчитать сколько раз. Все там знаю, как прошлогодний брейк. Мне даже ехать туда недалеко. Возможно, выбрала нейтральную территорию. Боится, что нападу, а там людно. Бойся, мишень, бойся. Как бы там ни было, скидывать со счетов повадки хитрюги нельзя. До сумки своей не дотронится, пока все вещи не проверю. И кажется, я уже и сам схожу с ума. Давно не чувствовал такой прилив адреналина. Никому не признаюсь, но мне это нравится.